Глава 11. Девушки еще долго судачили о Маргарите, Вадиме и Снежане. Потом они пошли по второму кругу обсуждать, как подло Маргарита увела у Нины Вадима. Я поняла, что ничего нового не услышу, и начала шеветься. «Как вы себя чувствуете?» — сладким-присладким голосочком осведомилась Нина, убирая защитный экран. «Уже закончила работу. И ручки, и ножки». Вроде я педикюр не просила, удивилась я. Минуточку, сейчас. Мастер нажала на кнопку, которая торчала из стены, в кабинете раздался мой голос. Спасибо, хорошо. Ручки сделаем гель-лаком? Какая длина, форма? На ваш вкус, прошептала я. Предлагаю стиль Нью-Йорк. Мм, да? Да. И на ножках также, да? Мм, да. «Да, спите, спите, больше мучить не стану, отдыхайте». Запись остановилась. «Мы с вами подробно все обсудили», — улыбнулась Нина. «Совсем не помню разговора», — призналась я. «И вы не одна, кто просыпается и удивляться начинает», — засмеялась Нина. «Поэтому всегда записываем предварительную беседу с клиентом во избежание недопониманий. Ваши вещи за ширмой». Я встала, — Попыталась всунуть ноги в одноразовые тапки. Почему-то с большим трудом проделала простое действие и вошла в отгороженную ширмой часть кабинета. Раздался скрип, потом женский голос. «Знаете, да? Слышали?» «Только что позвонили». Я чуть-чуть отодвинула ткань на ширме и увидела полную женщину в белом халате. «Вера, у меня клиент», — попыталась остановить ее Нина. «Никого нет», — возразила тетушка. «От такого известия замертво упадете. Вернее, их два. Оба сногсшибательные. Мы неделю не работаем». «Здорово», — обрадовалась Таня. «Катастрофа!» — тут же испугалась Нина. «Семь дней без клиентов». «Зато отдохнем», — оптимистично отнеслась к перерыву в службе Татьяна. «Тебе хорошо», — «А клад на ресепшен то капать станет, а я на сдельщине!» — заныла Нина. «Ипотеку платить надо!» «Вера, а почему нас закрывают?» «Потом объясню», — пообещала коллега. «Но первая новость — фигня!» «Вторая улет. улёт!» «Галкина чуть тапки не откинула!» «Тапки?» — повторила маникюрша. «Чьи? Зачем она их кинула?» «Куда?» «На кладбище!» — радостно пояснила Вера. — Если кто и заплачет, то не я. И сомневаюсь, что хоть кто-то рыдать будет. — Швырять обувью на погосте? — никак не могла уловить смысл фразы Нина. — О таком не слышала. В чем прикол прийти к могилам и разбрасывать тапки? Бред! Вера начала смеяться. — Тань, объясни ей. Вера сообщает, что Раиса Галкина едва не умерла. «Вчера вечером видела ее», — отмахнулась Нина. «Выглядела роскошно». «А сегодня она в ресторане сознание потеряла. Увезли ее», — сообщила Вера. Дверь открылась, в комнату вошла Олеся. «Предупреждаю всех», — безо всякого предисловия начала она. «Закрыты с завтрашнего дня на неделю. Здесь проведут полную дезинфекцию». «Ух ты! Что случилось?» — спросила Таня. «Информация внутренняя, упаси бог, вам ее клиентам передать», предупредила Олеся. Салон лишился постоянных посетительниц Завазиной, Юргиной и Адамовой. Все подцепили какую-то заразу, желудочную. А сейчас Галкина в клинике. Она у нас вчера была веселая. Мне позвонил Тимофей, помощник мужа Раисы. Он в шоке. Хозяйка у него на глазах упала, до сих пор не очнулась и Костров уже мне позвонил, велел, вызывай дезинфекцию, закрывай на время салон, определенно какая-то зараза в помещении. «Не понимаю, чего Костров всполошился?» — заныла Нина. «Кто помер-то? Одна сексуальная развратница, вторая истеричка, третья обжора. Вы бы еще мужика вспомнили, но этого, как его, озабоченного, тоже ботинки бросил». «Тапки откинул!» — хихикнула Татьяна. «Замолчите все!» — скомандовала Олеся. «Велено сделать тотальную дезинфекцию! Приедет целая команда! Все! Уходите!» «Прямо сейчас?» — ахнула Нина. «Да!» — рявкнула Олеся. Вадим велел немедленно салон закрыть. «Завтра не приходите!» «А запись!» — закричала Нина. «У меня клиенты!» Всех отменила объяснила заведующая. «Еще вопросы есть? Татьяна, что тут делаешь?» «Вы на меня рассердились, что не записала женщину», спокойно ответила девушка. «А я впервые о ней слышу. Не работала в прошлом году еще, когда она записывалась. Или не у нас записывалась, или просто зашла и наврала, чтобы на маникюр попасть. У меня сейчас никого. Пришла попросить у Нины совета. Кстати, где клиентка?» «Она одеваться пошла за ширму», — объяснила Нина. Стало тихо. Потом раздался тихий голос Олеси. «Госпожа Соколова, вы здесь?» Я быстро открыла сумку, вытащила из нее наушники, воткнула их в уши и начала рыться в телефоне. Ширма слегка подвинулась, показалась голова Нины. Она зашевелила губами. Я быстро вытащила одну затычку. «Долго одеваюсь?» «Простите, не слышала вас?» «Нет-нет», — улыбнулась мастер. «Не торопитесь!» «Подумала, вдруг вам плохо стало?» «Окликала несколько раз, вы не отвечали». Я засмеялась. «Использую каждую свободную минуту, чтобы слушать лекции по питанию. Пользуюсь наушниками, а сквозь них ни один посторонний звук не проникает». «Отдыхайте сколько угодно!» — кивнула Нина и пропала из виду. Через секунду послышался шепот... Звук быстрых шагов, а когда я вышла из-за ширмы, в кабинете не осталось никого, кроме мастера».